Глава вторая. Три тысячи лет спустя. Они стояли на плоской вершине рукотворной скалы и разглядывали панораму огромного города, занимавшего площадь в 12 тысяч квадратных километров. Пекин, столица Син-Империи, представлял собой унылый бетонно-асфальтовый оазис, из которого вырастали сотни решетчатых остовов и скелетов зданий многие из которых уже рухнули, а остальные напоминали памятники, стелы и надгробие бесконечного кладбища. Время не пощадило ни старинные строения в форме фанз, ни более поздние геометрические чудовища эпохи китайского прорыва в космос, ни новейшие, возрастом от 500 до 200 лет, дома башни, представляющие собой замкнутые экосистемы, независимые от природных условий. Пекин вообще был единственным мегаполисом на Земле, по мнению Дара, где до сих пор существовали улицы, дороги, площади, технические сооружения, остановленные навек тротуары, но не было ни парков, ни садов, ни лесных зон. Другие города мира утопали в зелени, он же казался серо-коричневым бельмом на теле планеты, на котором почему-то не спешили селиться звери и не росли деревья. Лишь изредка глаз цеплялся за желто-зеленоватые вуали вьющихся растений у подножия развалин, но их было мало. Господствующим цветом Пекина 56 века оставался серый, и все его оттенки вплоть до черного. «Невеселый пейзаж», — поежилась Дарья. «В наши времена Пекин выглядит иначе. Даже не верится, что Китай когда-то был ведущей державой мира. Ты зачем меня сюда притащил?» Дар прижал ее к себе, не отвечая. Он и сам не знал, что потянуло его в другую часть света, живущую своими законами и заботами. Китайская община, так же как и светорусь, обживала в настоящее время леса и степи юга страны. Города бывшей империи умирали с такой же неизбежностью, как и везде. Но все же было интересно сравнивать творчество местных зодчих и архитекторов других уголков земли, нередко находивших удивительные сочетания традиционных форм с новейшими достижениями науки и техники. «Что молчишь?» «Думаю», — очнулся он. «О чем?» «То, что мы видим, — это беспорядок, упадок, социальный хаос и смерть. Существует ли объективный нравственный порядок, всеобщий закон, созданный Творцом, и могут ли осознать его люди?» Дарья высвободилась из его объятий, с удивлением посмотрела на задумчивое лицо друга. Ну и вопросы вы задаете, однако, чистодей. Спали плохо? А ли неприятное шевеление эфира? Дар не обиделся. Я и в самом деле хочу это знать. Почему вырождается человечество? Это действительно объективный процесс рождения и вымирания цивилизаций. Кому это нужно? Для чего тогда мы рождены, если все равно уйдем в небытие? Неужели мы всего лишь промежуточная стадия какого-то вселенского разума? Девушка хотела отшутиться, но заглянула в глаза Дара и не стала. Уголки ее, ее губ опустились, придавая лицу необычное печальное очарование. Я никогда не задавал себе такие вопросы. Тебе бы побеседовать с дядей Герхардом, он большой философ, хотя и со странностями. Лично я считаю, что нравственность встроена во Вселенную наравне с законами логики и физики. А поскольку человек — существо несовершенное и в массе своей далекой от соблюдения законов травственности. Он и вымирает. И хватит философствований. Мне здесь неуютно. Поехали отсюда, — согласился он. Что тебе еще показать? Хочешь, махнем в Антарктиду? Там во льдах можно встретить любопытные вещи. Предки весь слой льда растапливать не стали. Создали оазисы. Диаметр шахты от двух до десяти километров. На дне город. Это еще в мое время начали создавать. Не хочешь? «Не нравится мне ветер». «Какой ветер?» — не понял молодой человек. «Псифон неспокоен, что-то происходит вокруг, но я не могу сосредоточиться». «У меня то же самое», — признался он. Словно смотрит кто-то сверху и ухмыляется. «Посмотри на небо». «Ну?» Дар включил третий глаз и сразу же увидел над городом парящую черную точку. Вызвал состояние гипервидения. «Черная ракушка». «Значит, я не зря чувствовал себя неуютно. Неужели они вернулись?» Дар не ответил, следя за маневрами точки. Корабль ателоидов находился за пределами атмосферы Земли, но это не имело значения. Не оставалось сомнений, что черные псевдолюди, принадлежащие расе Бия, снова появились у Солнца. С момента последней стычки с ними, когда в действие вмешался Клим Мальгин, отец Дарьи, прошло полгода. Неизвестно, что больше повлияло на решение матки ателоидов покинуть Солнечную систему. Успешная атака землян на корабле галиктов, отступление Шаламова, одобряющего действия черных псевдолюдей или вмешательство Мальгина. Однако, спустя сутки после боя и контакта Мальгина с маткой, флот ателоидов и сам колючий каштан матки исчезли. Пространство над черным зрачком Эйнсофа, выглядывающим из-под верхнего плазменного слоя. Своеобразные гранулированные коры солнца опустело. Черные ракушки, удивительные живые корабли организма ателоидов перестали кружить над Эйнсофом, растворились во тьме космоса, растаяли, как призраки, словно их и не было. Полгода люди на Земле жили спокойно, хотя и с опаской поглядывали на небо, помня прошлые налеты черных бомбардировщиков. Хуторяне вернулись на свои хутора, заново отстроили терема, начали жить в прежнем ритме, учиться, работать, влюбляться, жениться, рожать детей и планировать будущее. Прошел испытание барята, стал мастером-целителем, но лечить людей или работать фармацевтом не захотел. Увлекся ксенологией и неделями пропадал на болотах и в лесах, пытаясь установить добрые отношения с лягунами, с буролапами, ставшими очень умными медведями и с муравьями, создающими необычные, красивые, геометрически правильные дворцы, мрави. Муравьи и буралапы контактировать с людьми не желали, да и зачастую конфликтовали с ними, предпринимая опасные набеги на поселение. А вот лягуны на попытке боряты установить более тесные контакты отвечали доброжелательно. Особенно он подружился с лягуном, который указал дару ход к подводному хутору и подарил сферу транслятора метро. Барята дал ему имя Ивашка, и Лигун охотно откликался на зов, да еще и выучил в придачу несколько слов. «Привет, балбес, будь здоров и пока!» Правда, произносил он их с уморительным акцентом, но это не умаляло его достоинств и ума. Дар и Дарья тоже построили терем-коттедж, так как решили жить вместе после всех событий, когда стало ясно, что они любят друг друга. Командовал строительством Дарья. Поэтому терем получился необычный, с элементами футуристической готики и неожиданными архитектурными находками, вроде прозрачных веранд фонарей на втором этаже. Но смотрелся дом не хуже других, отчего Дар, хотя и скрипя сердце, но согласился на излишество. Впрочем, о своих колебаниях и переживаниях он забыл уже на второй день совместной жизни с Дарией, осознав, что является мужем самой красивой, смелой и умной девушки на свете. Сыграли свадьбу, согласно традициям рода. На свадьбе от лица жениха присутствовали все его родные и близкие, в количестве двадцати с лишним человек, плюс все хуторяне. От невесты присутствовали отец и мать, а также их друзья, Аристарх Железовский с женой Забавой, Джума Хан и Игнат Ромашин неделю пировали, празднуя одновременно и победу над черными пришельцами. Затем гости улетели в свои времена без применения трансферов и других технических средств. Переход каким-то образом организовал Клим Мальгин, еще раз доказав, что он обладает исключительно мощным магическим потенциалом, кто бы что под этим не подразумевал. А Дары Дарья остались в общине, не собираясь расставаться и мечтая покорить вершины магического умения подстать отцу девушки за полгода хуторской жизни молодые люди не только обустроились и обжились на новом месте но и разминировали еще одну черноболь под плесецком где когда-то располагался древний космодром а затем полигон первых таймфагов пожирателей времени ставших впоследствии прообразами станции метро ничего особенного плесецкая черноболь не хранила, кроме разве что древнего стринг генератора который оказался законсервированным, но еще способным сворачивать пространство в суперструну. Если, конечно, кому-то пришло бы в голову снабдить его энергией. Однако в хозяйстве общины генератор пригодиться не мог, и его оставили на месте под толстым двухтысячелетним слоем мха. Поскольку по просьбе дочери Клим Мальгин разблокировал систему метро, продолжавшую функционировать в холостую, хуторяне теперь могли перемещаться по земле без применения транспортных средств и даже выходить на планеты Солнечной системы, где еще сохранились станции. Естественно, не отставали от других и Дар с Дарьей, хотя их возможности были шире. Они имели трансферы, с помощью которых могли входить в систему метро из любой точки земного шара и вообще космического пространства. Техника орелуонов, создавших трансляторы мгновенного перехода в сеть метро, орелуунского и земного, продолжала работать без поломок и сбоев. В общем, наступили благодатные времена. Жить было интересно. Впереди маячили горизонты невиданных открытий. И вот появилась черная точка, чужой корабль. А это в свою очередь означало, что время спокойного бытия кончилось. А телоиды вернулись. Не очень-то он похож на ракушку, проговорила Дарья, зябко вздрагивая. Дар кивнул. Он тоже успел оценить форму космолета, и, по его мнению, на корабль от он походил мало. «Может быть, это не они?» — робко предположила девушка. «Возвращаемся», — коротко бросил Дар. «Надо предупредить отца». Они обнялись, и Дарья привела в действие трансфер. Аппарат, если можно было применить этот термин, к сгустку полей, мог транспортировать объекты массой не более 200 килограммов, но молодая пара пока не достигла этого предела. Через несколько мгновений они вышли из терминала метро «Брянска», сели в дожидавшийся их летак и взлетели. На родные просторы опустился вечер. Башни, пирамиды и виноградные грозди домов города зажгли освещение, превращаясь в хрустальные изделия неведомых великанов, хотя редко какое здание было заселено даже на одну сотую всего объема. И все же город еще создавал впечатление живого организма, Несмотря на отсутствие воздушных транспортных потоков. Глаз изредка натыкался на скользящие над домами огни летаков, на рекламные фейерверки, настекающиеся к увеселительным заведениям, клубам и ресторанам струйки молодых людей, в невообразимо пестрых, ярких необычных костюмах. Каста делайтманов, привыкших жить бездумно, брать от жизни все, даже то, что не принадлежало им по праву, сохранилось и до нынешних времен что будет с цивилизацией, как будут жить их потомки, дилайтмены, хачушники и гусары, всадники эскадронов жизни, знать не хотели. Они жили сегодняшним днем и сиюминутными желаниями, на остальное им было наплевать. На юге, как раз там, куда направлялся кутер молодоженов, сверкнула зарница. «Ты видел?» — встрепенулась Дарья. «Неужели будет гроза? Не рано в марте?» Дар включил рацию. — Отец, ты меня слышишь? С минуту никто не отвечал. Был слышен только пульсирующий фон эфира. Сверкнула еще одна зорница, затем еще и еще. Но на грозовые всполохи эти странные световые вспышки не походили. — Отец, ты меня слышишь? Ответь. — Дим в лес. Прорезался наконец в наушнике голос князя. — Хутор взорван. Возра... Болот... Ских... Много. — Кто напал? стиснул зубы, дар. Сколько их? Черные корабли, два или три. Мы уходим в ски Урманы. Найдете по что за корабли? Откуда? От элоиды? Не похоже, форма другая, драконистая, клыки, шипы и когти, длина до трех километров. Жестоко. Не отзываются. Голос отца перекрыла волна хрипа и свиста. Мы идем к вам, уже близко. Не до. Спейте, орачайте, лет. То он сказал прошептала Дарья, понимая по лицу мужа, что случилась беда. «Садимся». Дар бросил машину вниз, высмотрев в сплошной лесной крыше узкую прогалину. «Что происходит?» «Хутор уничтожен. На нас напали какие-то странные корабли в форме драконов. Отец уводит всех в лес». «Ателоиды?» «Не похоже, если только они не сменили космолеты». «Драконы?» «Это все-таки не ателоиды, я чувствую». «Что ты намерен предпринять?» «Развернем наш корабль-нож и отгоним этих...» Драконов. Или у тебя есть другое предложение? Нет. Дар посмотрел на жену, на секунду прижал ее к себе, поцеловал в щеку. Он знал, что она беременна уже три месяца, хотя на фигуре Дарьи это пока не отразилось никак. Все будет хорошо, бесстрашная моя. разбудем шершни и покажем драконам, где раки зимуют. Посадка и развертка ножа в гигантский крейсер галиктов потребовали всего четыре минуты времени. Молодые люди проникли в корабль, устроились в ячеистые рубки управления и мысленно подсоединились к операционному полю местного корабельного Инка, которому еще полгода назад дали имя Шершень. Инк, давно усвоивший методы управления новых хозяев, их лексикон и манеру общения, а также получивший достаточно полный пакет файлов о человеческой цивилизации, мог теперь свободно разговаривать с людьми как знающий специалист и приятный собеседник оставаясь при этом искусственным интеллектом, который создавали разумные осы, галикты. В свою очередь и Дарс Дарии выяснили все возможности Крейсера, узнали его сильные и слабые стороны. Правда, слабых сторон у него практически не было. Бывшие конструкторы и владельцы корабля предусмотрели все возможные катаклизмы, с которыми мог столкнуться Крейсер в космосе, и снабдили его системами выживания и оружием о каких только можно было мечтать. Единственный недостаток, по мнению Дарьи, которым обладал корабль, крылся в отсутствии системы маскировки. Земные машины для преодоления пространства имели режимы хамелеон и инкогнито, что позволяло им становиться невидимыми и неслышимыми в очень широком диапазоне электромагнитных и гравитационных полей. Корабль-нож такой системы не имел, что, впрочем, подчеркивал его независимый характер и мощь. Галикты, хозяева крейсера, как бы бросали вызов своим врагам, предупреждая о последствиях столкновения. «Рад встрече», — заявил Шершень, когда молодые люди заняли пилотские ячеи. «Готов служить». Конечно, мыслил Осины Инк иначе, нежели созданные людьми компьютеры, так как был сконструирован по образу и подобию своих создателей Ос но Дар понимал его прекрасно. «Привет», — сказал Чистодей, — «взлетаем. На наше поселение напали чужаки. Ищи большие машины, вычисли их энергетику и ходовые характеристики, и будь готов открыть огонь на поражение». «Слушаюсь, командир», — браво ответил Шершень. Корабль прыгнул вверх, тщательно оберегая хрупкий человеческий груз от перегрузок. Его прежние хозяева могли выдерживать ускорение на порядок выше, что едва не привело к трагедии во время первого испытательного полета. Система визуального обзора осинового космолета отличалась от подобных систем человеческих машин, но за время совместных полетов Шершень сумел адаптировать свою видеоаппаратуру под особенности зрения людей, и теперь пилоты чувствовали себя почти комфортно. Оба видели одно и то же. Стен как бы не существовало, вектор зрения смещался по желанию в любом направлении, как собственные глаза. Спектр изменялся также в соответствии с желанием, поэтому корабль ощущался всего лишь как некий дополнительный орган зрения, способный видеть в абсолютной темноте для обычного человеческого глаза и на больших расстояниях, вплоть до сотен тысяч километров. Дар автоматически, не думая, подстроил сферу обзора таким образом, чтобы пейзаж под кораблем стал виден как днем, и сразу обнаружил виновников световых всполохов. «Два черных динозавра!» Корабли действительно напоминали драконов со сложенными крыльями, кружили над лесом в сорока километрах от Брянска и методично метали под себя зеленовато-фиолетовые молнии. «Это они!» — воскликнула Дарья. «Вижу!» — отозвался Шершень. «Длина объектов 3 километра 45 метров и 4 километра 101 метр!» «Диаметр — шестьсот шестьдесят и семьсот три метра. Масса обоих — около ста двадцати тысяч тонн. Энерговооруженность — примерно десять в одиннадцатой степени БЭВ. Я встречал такие дредноуты». «Что ты говоришь?» «Это боевые машины врагов моих прежних владельцев». «Как выглядели эти враги?» Шершень выдал картинку. «Богомолы!» — пробормотал Дар. «Монтоптеры!» — ахнула Дарья. «Папа рассказывал, что встречался с расой монтопторов. Они очень агрессивные существа, хищники, неприемлющие доброжелательных контактов и компромиссов. Но как они оказались здесь, на Земле, и почему напали на хутора?» «Объяснение может быть только одно», — Дар помолчал. «Их наняли от эллоиды, или те, кто за всем этим безобразием стоит». «Черные дыры». «Может быть, не они сами, а система обслуживания» создающие условия для генезиса и экспансии черных дыр откуда тебе это известно ты что уже беседовал с герхардом нет с твоим отцом когда ты успел и почему я об этом не знаю так получилось я готов напомнила себе шершень корабль нож заметили черные усеянные алыми пятнами в инфракрасном диапазоне драконы перестали кружить над лесом дружно прыгнули вверх с легкостью, выписывая пируэты и галисады маневра, несмотря на гигантские размеры и массу. В них чувствовалась угрюмая, недобрая мощь, целеустремленная воля и угроза. Это были не ракушки ателоидов, не приспособленные вести боевые действия, но военные корабли, и на появление противника они отреагировали с выразительной зловещей воинственностью. «Попробуем договориться», — произнес Дар, чувствуя нервное возбуждение. «С ума сошел» удивилась девушка. Словно в ответ на ее слова, первый приблизившийся дракон метнул в корабль нож острый клинок яркого зеленого огня. Не молнию или лазерный луч, но и не плазменный факел. Скорее всего, оружием ему служил генератор особого поля, раздирающего кварки, наподобие земных глюков. Прекрасно разбирающийся в обстановке шершень рванул корабль в сторону и вверх, пропуская разряд Его система ведения боя была готова к атаке, но он ждал приказа пилотов. «Огонь!» — скомандовал Дар. Шершень выстрелил. Но дракон, в отличие от ракушек каталоидов не разлетелся на куски и капли, не превратился в хвост обломков, несмотря на прямое попадание. Его защита выдержала, хотя от удара плевака. Так Дар называл излучатель минус гравитационного поля. Дракон отлетел назад и спикировал на лес — потеряв часть когтей и клыков. Его напарник ответил целой серией выстрелов, лихо маневрируя и непрерывно меняя угол атаки. При этом он использовал не только электрические разрядники, мощность и напряженность поля импульсов также варьировалось, но и аннигиляторы, и кварковые раздиратели, что опять же подчеркивало предназначение чужаков. Они в самом деле представляли собой боевые корабли «Монтоптеров», «разумных богомолов», которые в давние времена, сотни тысяч или миллионы лет назад, воевали с галиктами, разумными осами. Шершень не сплоховал. Возможности осиного крейсера позволяли ему уворачиваться от ударов противника и наносить точные ответные выпады. Арсенал же корабля-ножа не уступал вооружению «Черных драконов». Он тоже имел аннигиляторы, лазеры, электроразрядные генераторы и глюки — Хотя главным калибром крейсера оставались излучатели отрицательных гравитационных полей, формирующие узкие направленные пучки мгновенного сдвига атомов любого материального тела. И хотя драконы выдерживали прямое попадание такого пучка, все же мощь удара была столь велика, что чужаки буквально вставали на дыбы, теряли скорость, сбивались с курса и какое-то время не могли вести бой. Эх, если бы у нас был стрингер вслух пожалела Дарья, потрясаясь стиснутым кулачком. «Мы бы живы заставили их убраться во своей оси». Дар промолчал. Он знал, что Стрингером современники жены называли генераторы свертки пространства «в сверхструну». Однако осиный корабль действительно не имел Стрингеров. Тем не менее, превосходство шершня не вызывало сомнений, и у пилотов драконовидных крейсеров. Получив по три-четыре попадания — Оба монстра вдруг круто свернули. Один влево, второй вправо, пошли вверх, в ночное небо и вскоре затерялись в искристой звездной бездне космоса. Бой закончился. Шершень предложил догнать чужаков и добить, но дар не согласился. Его тревожило молчание отца и последствия атаки драконов на хутор. Сердце сжималось в тревоге за родных и близких. Не хотелось думать что многие из них могли погибнуть. Корабль-нож повернул назад к южным болотам Брянской губернии, где по всему горизонту стояли дымные столбы. Горел лес.